Глава 20. Волкану сейчас не до бесед. Его завалили грудой мелких поручений, так что я оказываюсь в подчинении Урайдо. Забавно, несмотря на то, что умнику частенько прилетает за его длинный язык, сержант все же видит в нем потенциал. За время моего отсутствия весна остался единственным старшим среди новобранцев. В присутствии гвардейцев он ведет себя сдержанно, но наедине с нами начинает задирать нос и распускать хвост, словно заправский павлин. Конечно, он просто придуривается, мол, теперь главный тут я. Когда дело доходит до службы, умник собран и немногословен. В любом случае атмосфера в нашем отряде куда дружелюбнее, чем в команде младшего сержанта Сейдра. Райдо не упускает случая поддеть меня, но я быстро охлаждаю его пыл, предложив прогуляться в патруль вокруг лагеря. «Зена, ты умом тронулся?» — округляет глаза умник. «Мало тебе вылазки в тот проклятый городок?» «Никак струхнул!» — подначивает его Изар. «Неужели наш командующий новобранцами оказался таким малодушным? Это я-то струсил!» Райдо аж трясется от возмущения. «Ну, держись, Зена, сам напросился. Пойдем к Волкану! Хочешь в патруль, будет тебе патруль. Пусть мы пока всего лишь зеленые новобранцы. Рук в лагере катастрофически не хватает». Волкан особо не раздумывая, отправляет нас к офицеру, отвечающему за охрану периметра. «Передайте, что от меня», — бросает он на ходу. «Поставит в ночное. Сейчас любые солдаты на вес золота, даже салаги, сгодятся». Только ведите себя подобающе, как умелые бойцы после моей безупречной выучки. А не то найду вам работенку поинтереснее, отхожие ямы чистить. В последнее время демоны что-то уж больно разгулялись. Части капитана Эйрина встали лагерем не только из-за проверки. В недавнем бою с исчадиями они понесли изрядные потери. «Вот и вызвались», — цедит сквозь зубы Райдо, когда мы остаемся вдвоем. Только ночных вахт для полного счастья не доставало. А я, напротив, ликую про себя. Для моих замыслов это прекрасная возможность остаться незамеченным. Хотя, признаться, до конца я еще не определился. Впрочем, задумки уже имеются. «Никак сдулся наш грозный командир!» — поддеваю я приунывшего товарища. «Да не в том дело, дружище!» — отмахивается он с непривычной серьезностью. «Просто жить охота. Я тут навидался всякого, пока ты в лазарете прохлаждался. Мы, считай, в одном шаге от погибели ходим, причем страшной и мучительной». «Вопрос лишь, кто этот шаг первым сделает, мы или они?» Парень указывает рукой за ограду лагеря. «А ты своей выходкой только увеличил шансы, что демоны нас с потрохами сожрут. От волкана мы шагаем прямиком на плац, где идет смена дозорных». А оттуда за внушительный чистокол, возведенный мастерами техник земли. Поверху змеится полоса острых кольев, призванных затруднить преодоление преграды. Покидая лагерь, райдом мрачнеет так, будто на плаху идет. Еще бы позавчера один патруль сгинул, не вернувшись на базу. Подробностей нет, но слухи роятся повсюду. В лагере судачат, что разведчики напоролись на отряд демонов, хотя болтают и о том, что ребята просто дезертировали. Ежели так им стоит шустро построить лодку и грести куда-нибудь в дальние земли, потому что житья в империи им больше не будет. Если эти самые земли, конечно, имеются. Насколько знаю, наш материк единственный во всем мире. После короткого инструктажа и напутствия новой смены патрулей нас выпускают за ворота. Разводящий гвардеец оставляет нас дожидаться у чистокола, а сам расходится с остальными дозорными, забирая по нескольку бойцов. Мы идем последними. Лагерь раскинулся на обширной поляне, упирающейся прямиком в стену леса. Разводящий напоследок дает нам персональные указания. «Значит так, щенки Волкана, задача до безобразия проста», крякает гвардеец, распушив усы. «Щенки не щенки, а гражданских мы недавно спасли», — не лезет за словом в карман мой напарник. «А вот этот герой, — в меня упирается палец, — вообще чуть собой не пожертвовал, чтобы дать нам увести людей. Так может, стоит проявить немного уважения?» — без всякой привычной бравады заканчивает аристократ. Наш сопровождающий еле заметно закатывает глаза, вздыхает и продолжает. «Будете стеречь участок!» Приблизившись к одному из деревьев на опушке, он дотрагивается до ствола. Часть коры молниеносно расползается, открывая вырезанный иероглиф. «Отсюда!» — он убирает руку, и кора смыкается, пряча метку. «Мы идем дальше». На другом, ничем не примечательном дереве гвардеец повторяет процедуру. «И досюда!» — блеснув глазами, словно мы дети малые, — произносит он. Мне, впрочем, никакие пометки не нужны, я и так запомнил оба ориентира. «Держите!» — боец протягивает мне пригоршню печатей. Райда тут же надувается, но помалкивает, внимая инструкциям. «Используйте их, если заметите что-то подозрительное. Надеюсь, пояснять, как ими пользоваться, не требуется. Мы дружно киваем, но умник не был бы собой, если бы смолчал. Разрешите обратиться!» Гвардеец со вздохом кивает, и зря на свою голову. Мой спутник тут же засыпает его ворохом вопросов, как всегда не то чтобы глупых, но балансирующих на самой грани. Ответив на пару-тройку, разводящий мрачнеет и пристально смотрит на Райдо. «Тебе не в патруль надо, а в библиотеку, умник!» Пока они припираются, в моей голове уже зреет план, как, пользуясь шансом перенестись в убежище Феррона, Но я тут же отметаю эту идею. Слишком велик риск. Райдо, чересчур болтлив, да и в первый дозор нас могут проверить в любой момент. К тому уже недавние события не позволяют мне бросить товарища одного. Что бы там ни говорили, пропажа целого патруля в двух шагах от лагеря, это вам не шутки. Только давай без своей обычной трескотни. Идет, предупреждаю я спутника, углубляясь в чащу. Мы на боевом задании, а не на увеселительной прогулке. «Ты чего, Зена? Никак демона за кустом углядел!» — бурчит он, всю дорогу хмуря лоб. «Ага, вылетай ты! Просил же, молчи!» Весна покорно умолкает и прикусывает язык. Полночи проходят без происшествий. Мы пару раз пересекаемся с другими патрулями на стыке участков. Это еще одно обстоятельство, которое стоит учесть. Выглядело бы да нельзя странно, если бы вместо пары дозорных вдруг остался один. Так что этот вариант наведаться к учителю я окончательно отметаю. Придется придумать что-нибудь другое. Устав молчать, Райдо фыркает. Старик, чего ты такой серьезный? Мы же в патруле, а не на похоронах. Я даже не смотрю в его сторону, лишь взмахиваю рукой не до болтовни. На границе леса, в своей родной стихии, я чувствую небывалый прилив сил и вдохновения. Шелест листвы и уханье ночных птиц набивают светлую грусть, напоминая о нашем деревянном срубе в чаще. И о сестре. Однако лес дарит мне не только воспоминания. Он обостряет мои чувства до предела. С каждым вдохом я ощущаю, как энергия природы струится сквозь мое тело. Я чувствую биение жизни в каждом дереве. Некоторые из них стоят здесь уже тысячи лет, безмолвные стражи времени. Это ощущение настолько захватывает, что я невольно погружаюсь в себя, будто и впрямь отправился на неспешную прогулку по лесу. Жаль только без сестры, как в детстве. И чем глубже я ухожу в дебри памяти... Тем сильнее нарастает непонятная тревога. На краю сознания назойливо жужжит голос спутника. «Да тише ты!» — раздраженно обрываю его я. «Что стряслось-то?» — шепотом откликается он. «Сейчас мы это и проверим. Вернее, я проверю, а ты останься здесь. Прогуляюсь по округе. Отрезаю я, возвращаясь к реальности». Если дойдет до драки, себя я точно смогу сберечь, использовав весь свой арсенал, а вот в присутствии товарища буду сильно ограничен в средствах. Да и ему тут безопаснее вблизи нашего чистокола. Эй, может, лучше сразу полученные печати использовать? Кстати, дай-ка мне одну на всякий случай. Я молча вручаю ему печать и порывисто хлопаю друга по плечу на прощание. Береги себя, скоро вернусь. Тогда чего прощаешься, будто навсегда расстаемся? хмурится Райдо. Давай так, если не вернешься, пока я до следующего дерева дойду, кликну подмогу. Покинув пост, вопреки строгому наказу, разводящего, я устремляюсь к цели. Неподалеку есть одно местечко, буквально источающее первозданную энергию. Так и тянет к себе. Похоже, не только меня. Быть может, мне почудилось, или это всего лишь духовные звери. Но на миг я уловил неприятный диссонанс в потоках ки. Лес не даст соврать, здесь что-то нечисто. Я углубляюсь в чащу, пользуясь легким шагом, чтобы уйти подальше и поскорее. Шаг пылающего солнца был бы быстрее, но в темноте гораздо заметнее и демаскировал бы меня. В самой глуши неподвижно замираю и тщательно прислушиваюсь, но не различаю поблизости присутствия ни демонов, ни людей. Что ж... Видимо, показалось. С облегчением выдыхаю и все же решаю добраться до заветного места силы. Такой шанс упускать нельзя. Двигаюсь осторожно, экономно расходуя энергию, дабы не привлечь трупоедов. Слиться с лесом теперь проще простого. Сама природа укутывает меня своей энергией, будто любящая мать одеялом. Чем ближе я подхожу, тем мощнее становится пульсация ки. В самом сердце чаще я натыкаюсь на дерево, сплошь усыпанное сочными плодами и буквально фонтанирующее жизненной силой. Это, конечно, не тысячелетняя вишня алой сакуры, но тоже неплохо. Как его раньше никто не заметил. Сорвав один фрукт, осторожно пробую. Вкус чуть кисловат, но меня тут же накрывает волной бодрости, сравнимой с поглощением духовных ядер. Куда только предыдущие патрули смотрели? Или урожай только-только поспел? «Любопытно, есть ли здесь еще подобные деревья?» «Осмотревшись, я обнаруживаю около дюжины». «Но на них плоды мельче, и ики едва ощутимо». «Понятно. Нужно будет доложить командирам, такая находка сильно поможет войску». «Вот только неясная тревога не желает меня отпускать. Тут явно кто-то прячется». «Неужто снова тенеплеты?» «Расширив область поиска, я натыкаюсь еще на пару дюжин плодоносящих деревьев». В любом случае, об этом необходимо сообщить как можно скорее. Если и остальной урожай дозреет, всплеск Ки непременно привлечет сюда демонов. Капитан Эйрин ждет подкреплений, так что неизвестно, долго ли мы еще простоим лагерем. Пора возвращаться, а не то Райдо поднимет на уши весь лагерь. Уже на обратном пути я вновь улавливаю то странное ощущение. Слабый, еле заметный импульс Ки — Аура, что мелькнула рядом, и тут же исчезла. Краем глаза замечаю тень, метнувшуюся сбоку. Уклоняюсь, и хлыст со свистом рассекает воздух в том месте, где только что находилась моя голова. Поблизости сразу же вспыхивает демоническая аура. Одновременно несколько хлыстов атакуют с разных сторон, целя туда, где я находился мгновение назад. Тени? Я стремительно кручусь вокруг своей оси, но не вижу врагов. Плети выстреливают из сумрака, словно змеиные языки, размытые силуэты проносятся между деревьев с чудовищной скоростью. Скрываться уже бесполезно, и шаг пылающего солнца позволяет мне догнать и впечатать в ствол одну из фигур. Существо оказывается долговязым уродцем, конечности несоразмерно длинные, тело тощее, кожа до кости. Мускулы присутствуют, но настолько слабые, что не верится, будто эта тварь способна двигаться. Однако ж как шустра поганка. Из мрака на меня вновь обрушивается град ударов. Щупальца впиваются в землю, каменея и обрастая крохотными шипами, точно иглами. Чем-то напоминает техники тенеплетов. Иглы брызжут во все стороны, крушая все на своем пути. Я прячусь за стволами, методично выбивая верткую нечисть. Уродцы не спешат нападать в открытую, предпочитая бить из-под тишка. Расправившись с шестеркой гадов, я внезапно чувствую слабое колебание жизненной силы. Совсем хилое и явно не принадлежит порождением подземного царства. Неужто человек? На мирных землях я бы не удивился, но откуда здесь взяться смертному? Кто-то из наших? Из пропавших? Догадка оказывается верна. Вскоре, между узловатых корней, неподалеку от места схватки, я обнаруживаю связанного израненного мужчину. В истрепанной одежде с трудом узнаю форму рядового. Освободив ему рот, тут же зажимаю ладонью. Боец еле слышно мычит сквозь пальцы, с трудом цепляясь за сознание. С такими ранами он долго не протянет. Без лишнего шума убираю руку, давая пленнику глотнуть воздуха. «Быстрее!» — хрипит он, выталкивая слова через силу. «Печать! Активируй! Ее!» Глаза бедняги стекленеют, а из распоротой шеи щиталая струя Тень на его горле обращается стальными лезвиями А из мрака за спиной выступает массивный угрожающий силуэт